Глава 14 Я вылез из машины и потер глаза. Как так вышло вообще? Где мы? Вернее, я. И где остальные? Еще и пить хочется жутко. Но на этом пепелище я точно ничего подобного не найду. Попытался растянуть свое сонное восприятие и ощутить, где ближайшие маги, но чувства мои сбоили, и довольно сильно. Никого не нашел. Лишь где-то далеко какие-то отголоски магических источников маячили. Да и то не пойму, люди это монстры или еще кто. Открыл багажник, осмотрел салон. Вещи, часть из них на месте. Взглянул на руку, кольцо тоже на месте, но никаких записок. Телефон разряжен, так что с Анной не связаться. Вот и что делать? Я взмахнул рукой и обратил дым от пожара и воздух вокруг в своих элементали-помощников. «Идите, ищите людей, ищите Анну и Тома», мысленно передал элементалям образ пропавших и плюхнулся на заднее сиденье автомобиля. Сбежали от меня и даже водички не оставили. Прошло пять минут, но ни элементалей, ни людей не было ни видно, ни слышно, просто ни души, «Уйти отсюда можно, но в какую сторону?» Пытаясь сообразить, как быть, сел за руль и повернул ключ зажигания. Машина попыжилась и заглохла. Попробовал еще несколько раз, но все впустую. Это явно не случайность. Тачка либо сломана, либо нет топлива. А как посмотреть уровень топлива, не знаю. Стрелка лежит на нуле, но, может, это из-за того, что двигатель заглушен? «Ладно...» Я с большим трудом открыл капот и уставился на вращающие четыре колеса устройства. «Мотор. Ничего не понимаю, но могу проверить температуру». Я сунул руку поближе к металлу и похлопал. «Уже успел остыть. Значит, как минимум пару часов без движения». «Это раздражает». Я продолжил осматриваться и заметил следы, что указывали, с какой стороны мы приехали. «Пу-пу-пу, хоть бы враг какой вылез, что ли. Уж я бы из него всю правду вытянул». Произнес я, снова падая на кресло авто. Но ничего нет, никого нет. «Мои сны — мое проклятие. Если в том мире это было приемлемо, ведь я ночевал в таких местах, что не мог никому нанести вреда, кроме врагов, то теперь это дико раздражает и мешает. И ведь связывать даже бесполезно. Я все равно цепи порву». От безысходности начал ходить кругами, постепенно отдаляясь от автомобиля. Когда намотал уже 10 кругов и удалился где-то на километр, на границе восприятия заметил мчащегося ко мне обратно элементаля. «Ну что там, нашел кого?» Тут же в моей голове появились образы, описываемых моим драгоценным помощником событий. Военный лагерь, конвоируемая женщина и мускулистый темнокожий гигант. «Ну, прекрасно. Нашлась пропажа». Отправил одного из элементалей к машине, чтобы потом ее удалось найти при необходимости. Хотя я без понятия, что это будет за необходимость такая, раз сломанное авто пригодится, и ринулся на выручку своих бедовых. Вопрос о том, кто уничтожил эту крупную деревню и мелкий городишко, все еще оставался открытым. Но я решил, что как-нибудь позже узнаю правду. «Если это был я...» Даже не знаю, как мне загладить свою вину, и не понимаю, почему я так поступил. Мчался я так, что за мной оставался пыльный след, как от едущего по пустыне грузовика. Поэтому даже не рассчитывал на то, что доберусь до своих незаметно. Единственное, что я сделал, это снизил скорость, когда оказался рядом с базой, и, используя природные складки на местности, попытался обойти военный объект с тыла. Воевать в еще одной стране как-то не было желания. Если ухудшать взаимоотношения с империями, то хотя бы не со всеми сразу. Баланс должен соблюдаться. Не просто ж так я Францию выбрал своей целью номер один. Снова послал разведку. На этот раз искал пути прохода и все остальное, но бесполезно. Тут целая воинская часть. И после поимки Анны и Тома, не знаю, зачем и почему их вообще схватили, все были на взводе. А значит, действовать надо быстро, дерзко и скрывая свою щетину за маской злобного мага. Залез в колечко, достал комплект, в котором уши слимом крутил в пригороде помижа, призвал каменного голема и приготовился к битве. Единение. Камень и я объединились. Мое тело и шипастая броня стали единым целым. «Теперь я похож на какого-то монстра с безликой маской. Уже представляю, как они пишут доклады, которые завтра они отправят своему руководству, и как их всех дружно везут сдавать тест на запрещенные вещества в крови». И... начали. Я сорвался с места, мгновенно преодолел несколько сотен метров, и вот передо мной появились металлические раздвижные ворота. Словно таран пробил их плечом, и о моем появлении узнали все. Все же удар по металлу был такой силы, что даже моя каменная броня треснула. Я лишь на мгновение замер и сразу же сориентировался, куда мне бежать. «А?» — выскочил с вопросом в глазах солдат, как только я прорвался через первый защитный периметр. Она была неподалеку от казармы. Бежать туда от КПП, через который я прорвался, около 3 или 4 километров. Но лучше так, чем вламываться через главный вход. Все же там мое приближение видели. Слева и справа от меня военная техника, рядом солдаты. Они что-то драят и чинят. А впереди еще одни ворота. Ребята, не отвлекайтесь, я ненадолго. Некоторые смотрят за моей тенью, прорывающейся на территорию части. Другие ничего не понимают и выходят из бокса с гаечными ключами и метлами, оглядываясь по сторонам. Перепрыгиваю ворота и приземляюсь за курилкой. Бойцы вытянули головы, смотря что это там свалилось. Но любопытство не заставило их оторвать пятые точки от выцветших скамеек. Их слов я не понял, но оно мне и не надо. Мне нужно лишь пару мгновений, чтобы соориентироваться и найти источник Анны, Тома и моего разведчика-элементаля, что скрывается рядом с ними. Я рванул вперед, словно лось через небольшую лесопосадку, и выбежал прямиком на стрельбище, и впереди солдаты. Дремучий случай. Несся вперед прямо под пулями бойцов. Впрочем, стрельба вскоре прекратилась, но меня уже не было на линии огня. Полоса препятствий. Плац выставочная техника для обучения бойцов и вот они нужны мне ворота. На дорожном знаке был рисунок однозначно сообщающий осторожно и огнеопасно. Выбил ногой калитку в воротах и проскочил внутрь, втянул в воздух и понял где я. Склад горючесмазочных материалов. Аня была на КПП прямо у ворот, здоровяк здесь же. и около десяти человек рядом. Все в шоке палятся на меня. «Валим!» — произнес я и схватил Ианну из даровика на руки. «Не очень удобно, но нам недалеко. Буквально два склада и забор». «Стой! Канистру!» — прокричала она, и я тут же отметил своей маной зеленую емкость и отправил ту в кольцо. «Потерпите, знаю, что неудобно, и мне в первую очередь». Солдаты вообще не отреагировали. Ну, как не отреагировали? у кого челюсть упала, у кого зубочистка вывалилась, но никто ни к оружию не потянулся, ни за нами не побежал. И правильно сделали, все равно бесполезно. Вот кто, мягко говоря, охренел от всего произошедшего, так это Том. Вцепившись своими пальцами в мои каменные наплечники, он верещал, как девочка, пока я не остановился, чтобы перевести дух. «Ты чего так орешь?» Я мизинцем полез в частично звенящее ухо в надежде восстановить слух. «Да блин, страшно ему! Он же тебя в боевой форме никогда не видел!» «Да и я тоже! Просто поняла, что никому кроме тебя подобное не под силу. И ты зачем вообще в части такой бедлам устроил? Нам теперь захотят голову снести!» Возмущалась Анна, которая уже спрыгнула на землю, в то время как Том все еще оставался у меня на ручках. «И это вместо «спасибо за спасение, мой герой?»» – удивился я. «Спасение от кого? Да у нас было ЧП!» «Мы помощи у местных военных попросили, те согласились. Даже провели по части, опасаясь оставлять нас снаружи, потому что недавно дождь и слима вшел, могут ползать в округе». «Чего? Ты же в плену была». «У кого?» «У военных». «Кто тебе такое сказал?» Оперла руки в боки Анна. Эм, птички напели». «По шее этим птичкам надавай. У нас бензин закончился, а вместо города, где мы заправиться хотели, одни руины». «Мы три часа искали хоть кого-нибудь, кто нам поможет. И вот нашли, а тут ты, блин!» Стукнула она ладонью по лбу. Своему, естественно. «Предупреждать надо. Хотя бы записку оставили». «Эх, неудобно вышло. Ворота теперь менять им. Да и бойцы местами обгадились. Теперь новые кольсоны выдавать». «Так мы оставили!» — крикнула возмущенно Анна и с тревогой уставилась на забор военной части, что виднелся на горизонте. Кто вообще военные части вдали от городов строит? «Где?» — с уверенностью спросил я, ведь проверил всю машину. «В кармане твоем!» «Так, я обратно пойду объяснять, что происходит». «Боже, как так можно? Всю поездку был паенька, и на тебе!» «Подожди, так деревню ту не я так?» «Что? Нет, конечно, слимы. В этом районе много таких. Из-за этого мы и попали в беду. Раньше надо было заправляться». «На двух заправках не было топлива», — закатила она глаза. «А третья вообще сгорела. Но мы, кстати, кое-как доехали до герцогства Шленского, как ты и просил». «Ну что же, круто». Я с трудом достал из кармана бумажку и прочитал. Топливо кончилось, пошли искать, постараемся быстро. «Ну, тогда по-хорошему нам надо бы сдаться. Ладно, думаю, я смогу с ними договориться». «Ага, конечно». Дом наконец-то слез, и мы просто присели на асфальт и стали ждать вояк. Они выдвинулись в боевом порядке и сперва направили к нам дрона. Анна кое-как на обратной стороне моей же бумажки написала с помощью переводчика «Извините, это было недоразумение, ждем вас и готовы все исправить». Дальше прибыл спецназ. В нас светили лампами дроны, целились автоматами бойцы, на отдалении стояла в боевой готовности бронетехника. Эх, опять доказывать, что это бесполезно. Разборки шли до конца дня. Я, потому как накосячил из добрых побуждений, героически терпел попытки местных меня ограничить. Цепи на руки надели, обруч антимагический на голову нацепили, переводчика нашли, допрашивать начали. В 12 ночи прибыл отсутствующий командир части и лично решил со мной познакомиться. Я уже устал односложно отвечать на их вопросы. Они мне почему-то не очень верили. Командир части тоже почему-то не поверил. Решил, что я все же диверсант Слави и пригрозил чуть ли не казнить меня, если я не выдам сообщников. Сам он при этом стоял с котелком, в котором был заварен супчик. Бедолага. Так мучался вырванный из своей командировки, что пропустил ужин. Ладно, мне все это надоело. Я встал, щелкнул наручниками, и те порвались, словно из бумаги сделаны. Стянул с головы, смяв крепление, антимагический обруч. Командир части замер с ложкой на полпути к рту. Те, кто стоял возле него, потянулись к оружию, но... «Вот вам фокус! Автоматы уже у меня!» «Переводи давай, Тугадум!» — обратился я к переводчику. «Я долго терпел ваше попустительство и 34 раза рассказал вам одну и ту же историю, как все было». Извинился, предложил компенсацию, не стал убегать, когда понял, что был неправ, а еще представился. «Вы же, кучка дебилов, почему-то решили, что я какой-то фантазер. Если бы я хотел, я бы в одиночку стер вашу военную базу с лица земли. И чтобы вы не подумали, что я опять фантазирую... Борщик, ты идешь со мной!» Суп в котелке полковника ожил и выпрыгнул на пол, после чего пополз в сторону двери. «Ты всего лишь полковник». Один из тысяч в своей империи, а я — верховный главнокомандующий из королевства Данского. Если ты отказываешься сотрудничать, в то время как я инспектирую пораженные слимами Лимами приграничные территории, то мне нет смысла быть вежливым». Я похлопал его по щеке и оказался у двери. Естественно, она была закрыта. Чуток надавил и вырвал ее вместе с металлическими креплениями из бетона. «Стопуляйте!» Заорал андулийский офицер и потянулся за пистолетом. «Ах, где мне взять силы и терпение?» Я развернулся и схватился за пистолет. Заблокировал ствольную коробку, сломал один из пальцев полковника, так как тот мешал вытащить магазин. Разрядил оружие, согнул ствол на 90 градусов и вернул оружие владельцу. «Не поцарапайся, дурень!» «И я забираю твой командирский внедорожник, вазик или тазик, как он у вас там называется, в качестве компенсации за доставленные мне, верховному правителю нейтрального государства, находящегося под протекцией императора Славии, неудобства. Можете не провожать». В тот момент, когда я вышел в коридор, они опомнились и вновь начали кричать. Пришлось слегка студить их пыл. «Создал в коридоре огненного элементаля». Сразу же сработала пожарная сигнализация, и с потолка начали разбрызгивать воду. Закатил глаза, видя, как гаснет дух хиленького бойца, и создал водного элементаля. В соседних кабинетах нашел Анну и Тома и забрал их, а недовольную охрану поднял за шкирку и предложил через переводчика все претензии направить лично в Министерство иностранных дел моего королевства. Правда решил не упоминать, что оно еще не создано, но это ничего. Это мелочи. Чтобы они меньше приставали к нам, замуровал выход из здания, а окна первого этажа оставил. Решетки на них и так не дадут им быстро выбраться. В здании, конечно, есть черный ход, но до него еще добраться надо, а этого времени нам хватит. «Выходи!» — вытянул я за ухо водителя, что до этого возил командир отчасти. Он как раз закончил чистить решетку радиатора и резину. Максимально бесполезное занятие, но тут главное показать занятость, чтобы ничем другим не нагрузили. Он вяленько сопротивлялся, пока не увидел, как от взмаха моей руки машина оживает. Да, я решил, что пора уже осваивать новые возможности и не только банкоматы в элементали превращать. Может, это и стоило неприлично много, почти 30% от сферы, но Анна и Том были на стрессе, не выспавшиеся, а нам предстоял путь по разоренным войной землям. Так что пусть тачка едет сама по себе, а я буду следить, чтобы на нас никто не напал. «Прыгаем! Едем!» Я вытянул вверх кулак и сжал его сильнее, формируя вокруг себя огромное плотное защитное поле из нейтральной маны. Даже визуально его стало видно, настолько магический щит стал плотным». Зашумел двигатель. «Не понтуйся. Осторожно выезжай. Главное — безопасность и комфорт. С любыми неприятностями я разберусь». Отдал я указание и уселся на переднее пассажирское кресло. Анна хотела было сесть за руль, но куда ей? Быстро отправил на заднее сиденье, как и Тома. «Вот тебе и первый дипломатический контакт. Ограбили военную базу, унизили командира». Пробухтел я себе под нос. Впрочем, надо действовать на опережение. Через Славию отправим ноту протеста с требованием разъяснить, почему все это произошло. «Да уж, неловко вышло», — вздохнула Анна. «Они сами виноваты. Я хотел компенсировать неудобство. Извинился примерно 60 раз. Объяснил, что это недоразумение. А они с какого-то дуба, видимо, рухнули, раз решили, что наручники... Потряс я остатками браслетов на моих кистях. И антимагическое барахло меня удержит». И что можно, смотря в лицо, несколько часов подряд издеваться, хамить мне, угрожать расстрелом и нести прочий бред. Да как минимум после того, как я представился, они были обязаны послать запрос в столицу и посольство Славии, взять паузу, предложить мне супчик. А то пришел, щеки развесил, борщ жрет, падла такая, и даже поделиться не хочет. Да, борщик? «Мама!» Начал молиться о том, увидев маленькое чудо, запрыгнувшее на приборную панель. Выбраться за пределы части было просто. Я всего лишь игнорировал все на своем пути, а выезжая через ворота, поднял каменного элементаля, который быстро создал баррикаду на пути возможных преследователей. Думаю, этого оказалось достаточно, раз докучать они нам больше не стали. Немного жаль, что все так вышло, но я действовал из лучших побуждений. И когда ворвался на их территорию, я ведь не создал никаких серьезных разрушений, оставил только пару вмятин до дыр на воротах. И позднее, когда не стал сваливать, осознавая, что это все мой косяк, по-честному остался, чтобы урегулировать проблему. Они решили обострить конфликт и сделали все, чтобы мое терпение лопнуло. «Я правильно понимаю, что ты не выдержал, когда он при тебе жрать начал?» — уточнила Анна. «Угу. У вас есть хоть что-нибудь перекусить?» Умоляя, посмотрел я на парочку позади. Увы, моим мечтам не суждено было сбыться. «Ну, значит, вперед, на полном ходу в приграничии и дикие земли. Там всегда есть на кого поохотиться». Решил я и на полном ходу выпрыгнул из авто. Ловко перекатившись, я вскочил на ноги и пули догнал, начавший притормаживать автомобиль. «Чего орешь? Двигай давай, тазик, а я разомнусь, рядом пробегусь». Нас ждут дикие земли, которые, я надеюсь, вскоре присоединятся к моему королевству. Вот тогда всякие вояки-приграничные будут знать, как не предлагать борщик своим гостям, даже если те помяли их ворота из-за недопонимания.